Глава 24. Цитадель Денебери походила на руины. Опаленные огрызки стен, полностью разрушенное правое крыло дворца, уничтоженные дозорные башни и площадки для баллист. А по чудом уцелевшему мосту тек скудный ручеек демонов. Тек медленно и как бы нехотя. Впрочем, это со стороны птичьего полета я видел ручеек, а по факту в то, что осталось от замка, выливались сотни бесов и демонов. Вообще сверху все происходящее походило на песочные часы. Нижняя колба, развалина замка, окруженные бездонным рвом, верхняя внушительное войско Инферно и мост, по которому демоны струились в замок. Демоны Инферно, может, и хотели завалить Бастион Деннабери трупами, но узкий мост физически не мог вместить больше пяти сотен бойцов. С одной стороны, складывалось впечатление, что замок обречен. Защитников не осталось, если не считать за таких с десяток костяных гончих до потерявшего коня рыцаря смерти. Из магии – лишь клок смертельного тумана, перегородивший выход с моста. А в армии Инферно, по самым скромным прикидкам, было еще порядка 20 тысяч бесов. С другой стороны, порталы, из которых шел непрерывный поток демонов, больше не работали. А значит, для победы оставалось всего лишь одолеть оставшихся демонов. В том, что Деннебер еще жив, я не сомневался. В том, что он в одиночку сумеет справиться с резервами демонов, был уже не так уверен. И несмотря на то, что находился я высоко в небе, внутри теплилась твердая уверенность. Если я решу помочь деду, то немедленно окажусь на мосту. А еще я знал, что могу призвать Гектора с его воинами, И в таком случае демонам инферно точно придет конец. Вот только что первые, что второй варианты были какими-то чужими. В первом случае я как будто предавал доверие деда, а во втором дарил Гектору вместо прощальной лебединой песни, осточертевшей ему и его бойцам сражения с демонами. Впрочем, что бы я ни выбрал, одно точно нужно спасти Деннеберри. Вот только не успел я сделать выбор, как замок и штурмующий его армию демонов накрыл серый туман. «Слушай, Сань, мой друг детства Костя с неохотой вскрывал рогатого демонического бизона с стальной чешуей вместо кожи. Связаться с некрасом оказалось не такой хорошей идеей, как мы думали. Ну знаешь, не согласился 13-летний я, выгребая потроха генерала Инферно. Зато мы сумели обойти ограничения по количеству граней». И тем не менее, Костя покачал головой. Если бы не сборки, у нас бы ничего не вышло. К тому же, не ты ли утверждал, что связываться с посредниками невыгодно? Нам нужно было понять, что он собой представляет. Тринадцатилетний я пожал плечами. Зато теперь мы точно знаем, чего хочет Некрос и другие посредники типа Ануба. Да это и так было понятно. Костя вскрыл грудную клетку демона и горестно вздохнул. Все хотят кинуть своих бывших покровителей и самолично попасть на пантеон. Кроме сам знаешь кого. Это да. Мальчишки немного помолчали, и Костя вопросительно посмотрел на тринадцатилетнего меня. Скажи, Сань, ну знаем мы, что некрас перешел на сторону Ксуров и делает все, чтобы участвовать в межмирном турнире. И что с того? Во-первых, о, смотри, тринадцатилетний я продемонстрировал товарищу два сердца, одно из которых до сих пор едва билось. «Во дает, а?» «Ну так, князь тьмы же!» Костя невозмутимо покосился на вскрытого генерала. «Но ты отвлекся!» «Ах да!» Тринадцатилетний я ловко вырезал еще бьющееся сердце и бросил его на походный алтарь Аида. «Во-первых, мы оттянули внимание некраса от мира живых. Во-вторых, из оставшихся, м -м, конкурентов только оно помел какие-то шансы. В-третьих, когда случится межмирная битва, прольется столько крови, что на порог налетит уйма падальщиков. «Последнее не похоже на плюс», — заметил Костя. «Верно», — кивнул тринадцатилетний я. «А значит, мы должны к этому моменту сделать так, чтобы основной поток энергии ушел не в копилку таких, как Ануб, ну там страдания, муки и прочая пакость, а...» Напрямую Аиду закончил за меня Костя и его, хм, сотрудником. Но что, если мы ошиблись? В таком случае ход битвы будет решать магия. А если и там нас переиграют? Костя, закончив манипуляции над телом демонического бизона, активировал плетение трансформации и вопросительно посмотрел на меня. Те же ксуры с их антимагической защитой или псы с менталистами-огневиками из Темного Легиона. Тогда 13-летний я щелкнул пальцами, активируя плетение поднятия, и тело генерала Инферно, слившись с тушкой бизона, у меня на глазах превратились в рыцари смерти. В ход пойдут наши заготовки и оставленные сюрпризы. А если этого не хватит? Должно хватить, неуверенно отозвался тринадцатилетний я. Да и потом ты недооцениваешь обычный народ, их веру, их отчаянную решимость защищать свою культуру и свой мир». Честно говоря, Костя с сомнением покачал головой. «Я бы сделал ставку на них» и он кивнул на неподвижного рыцаря смерти. «Время нас рассудит», — мягко улыбнулся 13-летний я, не обращая внимания на поднимающийся туман. «Ну а пока продолжим подготовку». «Продолжим». «Вик?» «Евген?» «Здорово, кум. Какими судьбами?» «Ну так война здоровяк стиснул Вика в своих объятиях и кивнул на вход в старые медные шахты цитадели. «Говорят, там засели сами ксуры». Говорят, вынужденно согласился Вик, высвобождаясь из медвежьих объятий Кума. А еще ходят слухи, что в армии зреет раскол. А! -а, -а, -а, -а! Отмахнулся здоровяк и, подхватив свой цеп, зашагал к походной казарме армии Цитадели. Но логовики говорят, одно, полковники другое, академские маги третье. Бардак, брат. Знал бы, что так будет, пошел бы в поход на бункерг. «А ты вообще какими судьбами в армии?» Вик с подозрением посмотрел на левую ногу Евгена. «У тебя же ранение было». «Это все логовики. Здоровяк пожал плечами. «Выгребли всех ветеранов из нашей деревушки. Ну и я пошел. Да и как не пойти, если авансом выдали зелье великого исцеления?» «Ясно». Услышанное Вику не понравилось, но комментировать он не стал. В армии действительно был бардак, и Вик, вместо того, чтобы помогать налоговикам наводить здесь порядок, вынужден был выполнять личные задания сети. «А ты здесь какими судьбами?» Старый друг попросил присмотреть за академскими выпускниками. «Всей правды Вик сказать не мог, но и врать родне тоже не хотелось. Вот я и здесь». «А пошли к нам в отделение», – неожиданно предложил Евген. «Твое копье нам пригодится». «А пошли», — улыбнулся Вик, мимоходом отметив, что промежуточное задание сети выполнено. «Евген, а тебе приходилось воевать против стальных големов-ксуров?» «Командир», — Герман покосился на шагающего ряда Маша. «Что-то здесь нечисто». «Что-то», — усмехнулся воин, который последние два часа не находил себе места. «Да эти подземелья так и фонят смертью. Может, ну его». «Нельзя, Герман», — с явным сожалением отозвался Аш. «Наш отряд единственный, кто имеет опыт борьбы с некромантами. Уйдем из авангарда, погибнут многие воины и маги». «Ну, с такой подстраховкой», — Герман покосился на шагающего впереди двухметрового воина, по чьей странной броне ползли стихийные руны. «Сомневаюсь, что им что-то угрожает. К тому же воины Крома имеют богатый опыт сражения с нежитью». «С нежитью, да», — кивнул Аш. «Но не с некромантами. Да, на нашей стороне настоящий полководец, чья аура работает лучше всяких слов. Но если у нас на пути встретятся личи...» «Не нравится мне все это», — вздохнул Герман и мрачно посмотрел в спускающийся все ниже подземный тоннель. «Такое ощущение, что нас заманивают в ловушку и отвлекают от чего-то действительно важного. Ты же знаешь, старина, что есть только одно место, где мы можем перекрыть путь нежити». И это город-легенда Бункерк. Не знаю, существует ли он на самом деле, но только представь, что будет, если нежить вырвется с нижних ярусов. Эти горы так изрыты тоннелями и штольнями, что на поверхность можно попасть как минимум через несколько десятков выходов. И не мне тебе объяснять, что будет, если вся эта нежить вырвется сначала в Бастион, затем в Крепость, потом в Лес и, наконец, в Цитадель. Да, но... «Никаких «но», Герман», отрезал Аш. «Да, на поверхности сейчас не сладко, но наша миссия не менее важна. Ты же сам получил задание от сети, разве нет?» «Получил», кисло подтвердил Герман. «Значит, как в старые добрые?» «Как в старые добрые, старина», кивнул Аш, поправляя шлем. «Кто, если не мы?» Последнее видение было не таким, как предыдущее. Здесь я не просто был зрителем или смотрел на происходящее с высоты птичьего полета, но как будто смотрел на порог из космоса, а точнее с пантеона. Порог перечеркнули множество энергетических нитей. Часть из них шла со второго континента к побережью крепости, часть зарождалась по всей территории цитадели и стремилась к шахтам. В бункерке количество светящих селений уже давным-давно превратилась в яркий шар, готовый вот-вот взорваться. Но тревожнее всего становилась от взгляда на пустыню. В энергетическом плане она с каждой секундой темнела, превращаясь в чернильно-черную кляксу с центром в долине крови. Но в противовес этой язве тревожности и опасности по всему порогу расходились лучики надежды, звучащие в обычной балладе, которую сложила простая девочка по имени Юли. А там война, там умирают люди, там псы и ксуры, рабство и острог. Так где же боги, кто же судьи, когда в разгаре битва за порог?» Бринчал навидавший виды гитаре бродячий министрель Алекс Небалуй. Его голова была перебинтована, на поясе висела старенькая рапира, но мужчина держал инструмент в руках твердо и явно не понаслышке знал, о чем поет. «Постой, за спины пацанов, смотрись!» «Не зря они меняли жизнь на время!» «Я слышу клич! А ну, посторонись!» «Сверкает жало пики чьё-то стремя!» Тянул охрипшим голосом копейщик Вик Де Зыков, сквозь слёзы глядя куда-то вдаль. А его товарищи, с которыми он ещё вчера отражал атаку орды гоблинов, сжимали зубы и сильнее стискивали свои копья наливающимися силой руками. «Объятый благой яростью к ним скачет паладин!» «Да, друже, армия идет, а с ней народ!» «Разгневанный мужик, наемник, дворянин!» «И старый маг под руку его ведет!» «Не только армия идет, идет народ!» «Порог восстал, восстал порог!» Дребезжащим голосом выводил старик Дедал, устала выдавая шлема подходящим к нему добровольцам. За соседним столом находились его дочери, Плотно сбитые женщины, которые без всяких примерок выдавали тянущейся очереди кольчуги. По всей цитадели открывались арсеналы, вооружая боеспособное население. «А там война, там умирают люди, там псы и ксуры, рабство и острог. Так где же вы, когда нужны нам на редуте, когда в разгаре битва за порог?» По-своему переделали песню армейские глашатые, А открытые в каждом городке вербовочные пункты испытывали небывалый ажиотаж. Армейским вербовщикам, большая часть которых была с еще плохо зажитыми ранами, приходилось под затыльниками прогонять просящих меч мальчишек. «Когда война приходит в дом, не до дележки твой или мой. Хватай топор, пойдем вдвоем, к мальчишкам встанем строй!» С любовью помешивая в котле кашу пела себе под нос женщина, потерявшая во время первой волны всю свою семью. Перед ней сидели выжившие дети со всей деревни. Кто-то плакал, кто-то безвольно смотрел куда-то перед собой. Но как только дети видели улыбку собравшей их женщины, они расслаблялись и потихоньку начинали доверчиво улыбаться в ответ, с радостью забывая недавний ужас. А женщина, ранее известная на всю округу своим склочным нравом и сварливым характером, только сейчас поняла, что чужих детей не бывает. После того, как худенькая девчушка-маг взмахом руки остановила атаку гоблинов, женщина поклялась сделать все, чтобы спасти и накормить как можно больше сирот. Ведь от голода может погибнуть больше малышей, чем во время налета гоблов. Сеть отреагировала на крик души, и сейчас женщина с помощью девочки-волшебницы выполняла задание накормить весь мир. «Когда есть долг, нет в теле боли! Когда есть честь, нет подлости в сердцах! С врагом война идет на силе воли! Восстань порог! Свобода наша в наших же руках!» Пусть ее людь не была все так же стара, но после того, как один из магов подарил ей защитный золотой амулет, и Юлия неожиданно для себя стала бардом, звучать она стала в разы лучше. Да, бардом. Именно такой класс предложила ей сеть. Сначала девочка хотела стать воительницей-амазонкой, но помогающая разбирать завалы жрец убедила ее, что вдохновляющая песня сможет разжечь пожар в тысячах сердцах и принести пользы больше, чем самый острый меч. А ее голос, который после принятия класса стал глубже и громче, казалось, оживлял людей, вселяя в них силы. По крайней мере, центральные площади, на которых без устали выступала девушка, всегда были заполнены людьми. О, как же я ошибался, думая, что с победой над Анубом самое страшное останется позади. Территория цитадели так и кишела врагами, а темная аура Долина Крови явно намекала на приближающуюся бойню, сражение, в котором будет участвовать весь порог. И, как бы я ни пытался задержаться в этом видении подольше, старательно высматривая места, где моя помощь окажется нужнее всего, серый туман медленно, но верно брал свое. До тех пор, пока не поглотил все вокруг. Ты был прав, задумчиво протянул я, глядя сквозь Нага. Это было важно. Это меньшее, что я мог сделать для вас и для своего народа. Отозвался Наг и церемонно мне поклонился. «У меня же еще есть время», — хмуро поинтересовался я, следя за тем, как передо мной появляется системное уведомление. «Внимание, вернуться в академию?» «Да, нет», — спрашивал я не Нага, а скорее самого себя. Разум подсказывал, что время еще есть, но сердце так не считало. Как будто... Как будто все оставшееся время я потратил на то, чтобы заглянуть в будущее в надежде принять правильное решение. «Не думаю». Нак, хоть и понял, что вопрос был адресован не ему, все же счел нужным ответить. Пора, Александр! Пора! мрачно согласился я и выбрал ответ Да.